украшайте себя. Есть у меня соседка, которая постоянно добавляет себе все новые татуировки. Ее зовут Эйлин. Она приобретает татушки примерно так, как я могла бы прикупить новую пару дешевеньких сережек. Просто под настроение, просто от нечего делать. Проснется иногда утром не в духе и объявляет, а пойду-ка я сделаю себе новое тату. Если вы спросите Эйлин, какую именно татуировку она собирается сделать, она ответит «Ой, да я не знаю. Придумаю что-нибудь, пока дойду до салона. А может, попрошу мастера сделать мне сюрприз?» Теперь внимание. Эйлин не импульсивный подросток с психологическими проблемами. Это взрослая женщина, она растит детей, управляет успешной фирмой. А еще она очень яркая, красивая и необычная. Это один из самых свободных духом людей, из тех, кого я знаю. Когда я спросила, как она может допустить, чтобы ее тело вот так метили несмываемой краской, Эйлин сказала, «Ой, ты не поняла, это не навсегда, только на время». Я смутилась и переспросила, «Хочешь сказать, что все твои татуировки временные?» Эйлин улыбнулась, «Нет, лис, татуировки у меня навсегда. Тело, вот что временно, так же, как и твое». «Мы на Земле только на короткое время. Вот я и решила, еще давно. Я хочу себя украсить как можно ярче и веселее, пока время еще есть. Мне это так понравилось, что я просто передать вам не могу. Потому что я, как и Эйлин, тоже хочу, чтобы моя временная жизнь была как можно ярче украшена. Я не имею в виду физически, я имею в виду эмоционально, духовно, интеллектуально». Я не желаю бояться ярких красок или новых звуков, или большой любви, или рискованных решений, или странных экспериментов, или дерзких проектов, или внезапных перемен, или даже провалов. Впрочем, я не намерена покрыть себя разноцветными татуировками. Ну, просто это не мое. Зато я намерена посвятить уйму времени тому, чтобы создавать из своего существования что-то симпатичное и прекрасное потому что это выводит меня из дремотного состояния, и именно это пробуждает во мне жизнь. Я украшаю себе жизнь с помощью краски для принтера, а не красок для татуировки. Но моя потребность писать происходит точно из того же источника, что и потребность Эйлин превращать, пока она еще здесь, собственную кожу в живописный холст. Этот источник называется Эй, а почему бы и нет? Потому что все это, «Только временно».